Пятое. Пока мистер Макомиш рассказывал, все, о чем он говорил, проходило передо мной на экране, причем гораздо откровеннее, чем в его словах, потому что он был лишь голос за кадром, конечно. Я видел, что Липа рада родехоньке избавиться от злоязыкой дочери. Теперь, когда и Синтию, не самую завидную невесту, потому что она в детстве попала ногой в колесо воза с сеном, и эта нога была короче другой, выдали за Дэниела Буттела, видного мужчину с пышными усами, камневаяжора по сухому товару. Родители XIX века могли считать свой родительский долг выполненным. Прежде чем бричка, кнут кучера был вид разноцветными лентами, двинулась к пароходной пристани, Нельсон Вандерлип с отцовской щедрой улыбкой вручил Уильяму в конверте брачную долю Вирджинии, чек на 25 тысяч долларов, значительное состояние по тем временам и для жениха такого полета.